Глава 53 Паш, куда ты меня ведешь? Мы покинули пекарню и шли вдоль улицы. Сейчас все увидишь, подожди. Он тянул меня за руку вдоль улицы. Я еле поспевала за ним. Мы пересекли городскую площадь и оказались у огромного городского фонтана. Большая чаша, посреди которой возвышались фигуры мужчины и женщины. Сразу за ним начинался городской парк. Паша посмотрел на меня с надеждой. «Ты помнишь?» К сожалению, в моей памяти ничего не всколыхнулось. Я ничего не помнила. Разочарованно вытащила свою руку из-за его и опустила вниз. «Нет, не помню. Мне очень хотелось, чтобы что-то отозвалось в моей душе, но там была пустота». Я прикоснулась рукой к холодному мрамору чаши и подняла голову вверх. Несомненно, пара была влюбленными. Взгляды их были направлены друг на друга. Нужно отдать должное скульптору. Он сумел передать их чувства так сильно и полно, что невольно они виделись живыми. «А что это за место? Расскажи мне, уж если я не помню». «Я впервые тебя здесь увидел». Тебе было 17, и ты шла из парка с подружками. На тебе была одета розовая шляпка с незабудками, прикрепленными к ней, и нежно-голубое платье. Ты так заразительно смеялась, а я стоял на противоположной стороне и смотрел на тебя сквозь струи воды. Кажется, я влюбился с первого взгляда. Очень романтично, но, к сожалению, это не моя история». Мне стало как-то обидно, что я-то его встретила совсем в другом мире и совсем в других обстоятельствах. Я не носила там шляпок с незабудками, а простые потертые джинсы с кедами и свитером. Была обычной студенткой первого курса и с удовольствием пекла по вечерам пироги. В тот день мне пришлось поздно вечером выйти в магазин, и, идя обратно с тяжелыми пакетами, я и встретила Павла, Он просто помог мне их донести. Вот так. Я не была беззаботной романтичной девушкой, а скорее загнанной постоянными проблемами в жизни. Ладно, Паш, давай вернемся. И спасибо, что показал мне это место. Мне очень приятно, что ты все еще помнишь. Но, к сожалению, я больше не та девушка, которую ты встретил много лет назад. Как бы тяжело не было принять нам это обоим. Павел молча шагал рядом со мной до самой пекарни, но перед дверью остановился и сказал, что подождет меня в машине. А я кивнула, не оборачиваясь, и скрылась внутри здания. Почему-то было горько и обидно. Сюрприз не удался.